ВА-23. Мы сидели на каменной лавочке у защитного источника. Он медленно набирал силу и светился все сильнее, разгораясь как светильник. Я был истощен физически. Даже съеденный апельсин не дал нужной энергии. Все-таки монстр оказался то еще с занозой в заднице. Особенно когда пиявкой присосался к источнику и принялся резво восстанавливаться. Нет, я и до этого был не слабо так взбешен потратить столько козырей и оставить лишь одно прикрытие от легендарного колечка Атланта. Но после этого рубильник сдержанности попросту выключился. Я обменял ловкость на силу и начал крушить, как Халк. Сложилось впечатление, что появились здесь представители книги рекордов Гиннесса, они бы зафиксировали рекорд по нанесенному урону в секунду. Не одномоментным заклинанием, естественно. Это истощило и утомило меня. Даже награды не особо радовали. Они были весьма неплохие. «Зелье гор. Почувствуйте мощь и крепость горы. Это зелье наполнит вас частичкой незыблемости, которой обладают только величайшие. Увеличивает живучесть плюс один. Увеличивает выносливость плюс один. Ранг легендарный». «Нечего тянуть. Сразу в бездонный желудок». У -у -у -у. Пробрала, покрутила, вывернула». Кости выбила и вновь на свои места вернула. Словно мясорубку прошел, или с горы кубарем скатился. Такие вот ощущения. «Комплект Гастата. Собранный для переноски очень редкий комплект снаряжения Гастата. Включает в себя шлем, наплечники, лорику, сандали, штаны, комплект дротиков и рецепт изготовления дротиков». Полностью надетый комплект добавляет активную способность «Мощный бросок-1» и «Метательное оружие-1». Ранг очень редкий. Прочность — 10 из 10. Причем прочность низка не у снаряжения, а у комплекта. По сути, все обернуто в ткань, куда прицеплены 5 дротиков. Как по мне, бесполезно. А вот для бойцов — отличная находка. Дополнить легендарками из бижутерии или недостающими элементами вроде перчаток, и вот тебе современный мощный боец, а рецепт изготовления дротиков вообще прелесть. Если получится отдать ремесленнику, не нарушая целостности комплекта. Еще были четыре легендарные коробки, которые я раскрыл и, не особо вдаваясь в детали, запихнул обратно в мешок суурта. Ну а чего там смотреть-то? Сапоги, боевой шест, бесполезный для меня легендарный крюк кошка и целая защитная маска для лица. Я еще удивился, примерил. Оказалось, идет в качестве экипировки вместо шлема. Маска седьмого сына. Седьмой сын благородного рода родился не ради правления или ратных подвигов. Он просто был неожиданным ребенком, которого долгое время не признавал глава рода. Однако слишком много сходства с отцом проявлялось в его лице с возрастом. Седьмой с самого детства был вынужден отстаивать право на жизнь среди кровожадных родственников. Тайны, интриги, заказные убийства, злые намерения. Он пережил все это и уцелел. А в день чествования нового главы рода сделал свой ход. Род вновь был обезглавлен, и многочисленные родственники вступили в кровавую схватку за власть. А сам седьмой сын исчез. Одна только маска его матери, оставшаяся на месте сгоревшего в ту ночь дома седьмого, уцелела. Она пережила свою владелицу, пожар и сам клан. Повышает все характеристики на плюс один. Блокирует сто единиц урона. Накладывает эффект неудача на противников. Прочность. Тысяча из тысячи. Ранг легендарный. «Отличный артефакт, но мой лучше. Этот надо подарить Арен». «Ну а то, что он вместо шлема используется для защиты головы...» «Как-то проводил эксперименты с надеванием кучи артефактов на одну часть тела». «Так вот, отлично помню, что учитывались бонусы только последнего предмета». «Надетые же ранее, система деактивировала. Работали только прочности броня. Так, например, я носил под доспехами рубаху, сломанную в этом бою кольчугу и майку. Суммарно брони находилось порядочно». Вот и со шлемом для Арен можно что-то придумать. Кстати, только сейчас уловил некую нестыковку со своей накидкой разведчика. Если правильно понял, она идет в отдельный слот вроде плаща. Поэтому и учитываются и ее характеристики, и характеристики других элементов экипировки, на которые она надевается. «Что делаешь?» — спросил убитый не физически, но морально. «Царь первой горы Вурфет. Сейчас использую последние капли легендарного ресурса для восстановления прочности экипировки. На все не хватит. Придется выбирать. Такс, сапоги, поножи и броня. Точно использую. А последнюю каплю? Шлем или перчатки? Или пояс? Он тоже поистрепался. Нет, пояс не из комплекта. И пусть полученная в дар способность не дает ей активироваться, лучше не рисковать. Хватит один раз ее услышать, чтобы спастись. Я без понятия, сколько там резервного здоровья накопилось, могу только примерно сказать, слушая странное ощущение в голове. После боя осталось примерно 5 стандартных запасов жизни, а ведь до его начала было в несколько раз больше. Тяжелый противник. В честном бою, признаюсь, шансы встали бы 50 на 50. Все-таки перчатки. В шлеме больше запаса прочности, а наплечники почти не пострадали. «Чудо какое! А я думал тебе наших кузнецов показать. Они, конечно, легендарные вещи чинить полностью не научились, но могут чуть-чуть восстановить прочность». «Чего? У вас кузнецы уже с легендарными артефактами работают?» «Только два». «А могут они остальную экипировку мне подлатать? Пояс, например, оружие?» «Да, только твой пояс надо нести не кузнецам, как и накидку». Но таланты найдем, уже не сделают. Немного восстановит прочность. Подождешь немного — погостишь у нас. Времени не так много, честно признался царю, так как меня все еще терзал вопрос судьбы порта и моих ребят. А вот победу с вами отпраздную с удовольствием. Я собрал остальную добычу, пять тысяч золотом, свиток-контрудар, позволяющий один раз активировать магию, отражающую магическую атаку обратного врага. За монстр получил около 13 тысяч опыта, еще 8,5 суммарно за его помощников. Итого плюс 21 с хвостиком тысяча. А вот что действительно порадовало, так это сразу две карточки из энциклопедии «Нового мира» и пояс с зельями исследователя «Нового мира». Да-да, маленькие стеклянные бутылочки на все случаи жизни. Последний приятный бонус — сундук первопроходца. Целый набор снаряжения для выживальщика, даже походный ремонт делать можно. И то, и то — легендарные штуки, что можно и нужно держать при себе, особенно когда есть возможность пополнить и изменить состав начинки. Ну и, собственно, карточки. Карточка номер 74. Внимательно относитесь к оценке противника. Разные сущности по-разному подвержены разным типам урона. Глупо атаковать огнем огненных элементалей, а оживших скелетов магией смерти. Карточка номер 92. Иногда в Новом Мире происходит массовое событие. Такие глобальные задания способны серьезно повлиять на судьбы живых существ. Не игнорируйте и внимательно относитесь к тем вызовам, что появляются перед вами. В общем, добыча интересная и разная. Некоторые вещи можно назвать архиважными, некоторые отнести к топ-находкам. Но для себя любимого ничего полезного толком и не поимел. По крайней мере, ничего из добытого одномоментно сильнее не сделала. Ну и ладно. Награды кое-как впихнул. Жаль, конечно, что лут с призраков подкачал. Редкие сундуки, бесполезные инструменты, наборы, оружие. Слишком слабо в текущих реалиях. Хотя все равно вооружать и вооружать еще бойцов. Так что забираю. Если унесу, конечно. «Думаю, дело в том, что уровень мой слишком вырос в сравнении с монстрами. Те же химеры. 25-го уровня была самая здоровая и наглая. Остальные — в среднем 20-го». Мы начали собираться обратно, дабы отправить сюда костяков для наведения порядка. «Минутку, шлем сменю!» — предупредил царя и закопошился, выискивая давно завалявшийся венок олимпионик. «Для пафоса и переговоров у него есть подходящая способность». Просить мне нужно о многом, даже несмотря на всю ту помощь, что я оказал гномом. На выходе нас приветствовала царская гвардия. Тут же топтался и дзот с бойцами. Командор и советник не смогли долгое время скрывать как наше отсутствие, так и звуки битвы, разносящиеся по всей горе из-за закрытых дверей. Я мужественно выпрямился, подыгрывая Вурфиту, который произносил торжественную речь, закончив пафосным боевым кличем в духе «Заалюсов!» Отряды отправились собирать урожай, выносить остатки и останки противников и наводить порядок. А еще Вурфет разблокировал целый арсенал, хранившийся в освобожденном нами бастионе. Четыре сотни зачарованных доспехов, получивших ранг очень редких и являющихся частью комплектов «Страж горы», «Разведчик горы», «Гвардеец горы», «Стрелок горы» и «Щит горы». К ним прилагалось оружие. Тут многообразия тоже не наблюдалось. Щиты, копья, компактные арбалеты и короткие, но тугие луки. На алебарды и мечи кто-то даже нанес символы и отличия. Как я это заметил, это оружие сохранилось лучше прочего. А вот щиты, копья и стрелковое оружие придется восстанавливать. Прочность меньше трети от максимальной. Сравнил со своей добычей в виде комплекта Гастата в количестве одной штуки и печально вздохнул. Остаток дня я был желанным гостем и экскурсантом во всех, даже запретных ранее районах Подгорного царства, а репутация среди народа Альвисов повысилась еще на пять единиц. Часть вещей сдал в ремонт, включая резервное снаряжение, а сейчас готовился к пиру. Количество способных питаться Альвисов было меньше десяти магически развитых костяшек, так что большая часть еды предназначалась мне». Впрочем, наконец-то удалось поймать момент для спокойных и вдумчивых переговоров с Урфитом. Шепасты почувствовал, чего я хочу, и сам отвел меня в сторонку, где мы и сели за стол, а Командор принес бочонок подгорного Эля из самых ценных и раритетных запасов. «Урфит, наедине лучше общаться без лишних сантиментов. Я помог тебе. Я пришел к тебе, как ты и просил, и мне нужна помощь в ответ. Дмитрий, твоя помощь неоценима. Та опасность, что разрасталась в заблокированном бастионе, рано или поздно могла нас сожрать. Я боюсь представить, сколько воинов пришлось бы отправить на смерть, чтобы справиться с этой отожженной сволочью. Проси, чего хочешь. Я уж постараюсь сделать все, что в моих силах. Хорошо. Давай я просто перечислю, в чем нуждаюсь, а ты скажешь, что из этого у тебя есть. Начинай. Десять тонн золота. «Золото есть, но сколько именно, точно не скажу. Последнее время у нас на него небольшой ажиотаж. Если это не вопрос жизни и смерти, мне бы не хотелось забирать золото у подчиненных». «Пока не вопрос, но я бы забрал все, без чего вы сможете прожить спокойно. Тонны или две, неважно». «Я уточню у помощника. Что-то еще?» «Да, артефакт категории выше, чем легендарный». Такого у нас нет. Карта гор и прочих окрестностей. Без проблем. Могу предложить две книги навыка-картограф. Твоим людям будет полезно. С удовольствием заберу. Другие учебники и книги навыков. Книги заклинаний. Многого не обещаю, но кое-что дадим. Особенно ненужные вроде земледелия, травоведения и всего подобного. Спасибо. «Для моего народа вопрос голода еще не стоит, но очень даже актуален. Ладно, артефакты вроде легендарных и прочего — наживное. А значит, я не буду их требовать. У вас у самих с этим беда. А с учетом скрывающейся в хельме твари, что готовится выйти на свободу, я приступил к самой важной части переговоров». «Теперь, когда мы преодолели самый большой для нашей горы кризис...» «Тваре придется здорово постараться, чтобы вырваться наружу. И даже если она справится, наши инженеры, воины и маги готовы встретить ее достойно и проводить обратно в Хельм». Зло оскалился царь, полностью уверенный в своих силах. «Напрасно! Слизень в разы слабее Титана, и я еле вытянул. Унтер с этой тварью и рядом не стоял, что уж говорить о самом боссе». «Надеюсь, брат, надеюсь. Ладно, самое главное, что я хочу получить от тебя, это Альвиса, что присягнут мне на верность». Вурфит замолчал и серьезно посмотрел мне в глаза. «Пора включать свое магическое обаяние, глашатая. В крайнем случае, применить олимпионик. Уровень-то у меня повыше. Это просьба не представителя человеческой расы, а правителя последней горы, Варикейна. И делаю я это не просто так». «Мои цели и мои размышления просты и откровенны. В суточном переходе отсюда находится подчиненный мне источник силы и будущее поселение. Там мало жителей, и они из разных рас. Мне нужно больше рабочих рук и бойцов для постройки укреплений и развития поселения. И ты дашь мне этих бойцов, ремесленников и строителей. Почему? Потому что если вмешаются боги, титан пробудется раньше положенного». И если вы не сумеете подготовиться и проиграете, будущее Альвесов окажется под угрозой. Я же готов заключить полноценный военный союз и либо помочь, либо эвакуировать вас на условно-безопасные земли. Как-то так. Допустим. Тогда ответь на вопрос. Если Титан окажется столь силен, что сокрушит нас и наше поселение, куда ты собираешься эвакуировать народ? И как? Мы вполне себе можем разбежаться по местным горам. Вряд ли тварь уничтожит все вокруг одновременно. Пойдет в одну сторону, во второй найдем спасение мы». «Не спасение, а отстроченную гибель. Без города, без армии, без источника силы и без домов вы станете скитальцами, что со временем просто погибнут. Один за одним. И я не видел, чтобы вы воскресали» не видел, чтобы вы могли произвести потомство. Каждый погибший Альвис — гвоздь в крышку гроба вашей цивилизации. Оставшись без горы, вы будете обречены на медленное, но обязательное вымирание. Вот что вас ждет. Но по поводу спасения и эвакуации... Что-то слышал о телепортах. Разговор оказался для Вурфита не самым приятным, но он отрезвил разум и храбро заглянул в лицо опасности. «Да, сейчас он — доминирующая сила в регионе. Он может уничтожить практически любого врага. Но все может измениться. Я уже рассказал, что Титаны кое-где пробудились раньше положенного. И его гору, скорее всего, ждет то же самое. Поэтому запасной план нужно составить уже сейчас. К сожалению, от идеи постройки храма чужому богу Шипасты отказался» и согласился, что строительство храма под горой или рядом с ней было бы решением проблемы. Вот только народ Альвисов весьма консервативен, и не каждый бы принял решение царя. кто знает, к чему бы это привело. Упадок сплоченности, раскол, мятеж. поселить же у святая святых чужаков, которые бы построили подобный храм в предгорьях тоже глупо. И да, подобное с большой вероятностью приведет к очень опасным мероприятиям. «Чужаки боятся мертвых, мертвые не любят чужаков». В общем, со скрипом на мое предложение прошло и было одобрено. А дальше начался торг по количеству переселенцев и их составу. И вот тут я уже развернулся на полную, припомнив все должки Вурфита. Итак, ко мне в подчинение поступало 150 альвесов с уровнем не ниже десятого. Пятьдесят из них — уже знакомые герои отряда Дзота. Для них я выбил 50 комплектов из открытого арсенала, что решало проблему снаряжения и увеличение выживаемости. Второй отряд был сборным. Добытчики и мастера на все руки. Простые работяги, выполняющие задания, которые им поручили. Впрочем, насчет мастеров на все руки сильно сомневаюсь, но все равно доволен таким составом. Третья группа — строители. 10 из них — фортификаторы. Так как строительство храма являлось первоочередной задачей, было решено направить на это дело все силы. Чем скорее построим храм и улучшим его, тем скорее появится телепорт. Единственное, чего я не стал уточнять, куда телепорт приведет. Мне все-таки нужно вернуться на ту сторону Безымянного моря и заняться аналогичной деятельностью там. Если уж эвакуироваться, то полностью меняя регион. Не обошлось и без приятных бонусов куча снаряжения и инструментов для работы, повозки для переправы отряда и некоторое количество редких ресурсов, имевшихся у Альвисов. Например, смола камня древа — редкий ингредиент наподобие строительного клея. Твердея, он превращался в черную кристальную массу, похожую на стекло. Золото решили перевозить в повозках, и я, кажется, понял, для чего оно нужно. «Ворфет! Почти все готово к отъезду!» «Я тут порылся в воспоминаниях и кое-что понял. Правда, подтвердить не могу, ты уж прости. Так что на кон могу поставить только собственное слово». Беседу начинал издалека. «Что там? Еще какие-то ресурсы нужны?» «Верно, золото. Я понял, для чего оно. Перед открытием храмового портала надлежит возвести статую Аида». «И я помню, что в древности мои предки очень часто ставили статую божеств из золота в самых главных и больших храмах». «Да, я действительно зарылся в воспоминания и пролистал информацию о храмах. От материала статуи зависят бонусы, даруемые прихожанам и многое другое. Чем богаче, тем лучше. Золото, к слову, не самый дорогой и лучший для этого материал, но один из таких. Причем самый доступный». «Если отлить статую Аиды из золота, стоимость портального перехода будет на 50% меньше, чем при постройке из мрамора». «Понимаю. Большие там отличия». «Они стоят того, чтобы найти еще четыре тонны, которых нам не достает». «А если сделать статую пустотелой?» «Она и так будет такой, но есть требования, ниже которых нельзя опускаться». «Я не математик, но, думаю, именно 10 тонн требуется для того, чтобы сделать статую минимально подходящего размера», — сообщил Шипастому, прекрасно понимая, как сильно наглею. «Хорошо. Задержись еще на час», — попросил Вурфит и махнул рукой помощнику, после чего спешно покинул меня, вновь отправившись под гору. «А через час мне принесли огромное количество украшений, снятых с женщин-альвесов». «Огромное количество!» «С ума сойти! И это не просто слитки, это произведение искусства!» «Ваша репутация с альвисами уменьшилась на один». «С разных сторон на меня то и дело косились альвисы, части из которых остались в ярких одеждах, серебре и прочей бижутерии. Но без золота. Простите, дамы, так надо». «Забирай!» «Внимание! Вы собрали достаточное количество золота в рамках задания номер один, Аида, ушедшего». Задание номер один выполнено. Получен маленький сундучок Аида. Заблокирован до выполнения задания номер два Аида ушедшего. Внимание! Так как задание номер два Аида ушедшего выполнено, маленький сундучок Аида был разблокирован. Получено послание от Аида. Не открывай, до прихода в капище. Вот интриган. Руки-то так и тянутся к подарочку. Эх, придется потерпеть. Немного. Выступаем через пару минут. Я кинул взглядом величественную первую гору и пошел прощаться со своим царствующим собратом. Пусть и сам, царь без горы, но будем надеяться, что это всего лишь вопрос времени. Удачи! Старайтесь не гибнуть! Пусть вас берегут тропы предков и не забудь спросить у своего бога про нас. Да, брат, я помню. Сделаю, что смогу. «Пока есть система, стоит верить и в самые невозможные чудеса». Мы пожали друг другу руки, и я повернулся к переселенцам. «Вы готовы строить будущее нового мира?» Удар латных перчаток по грудным пластинам доспеха был не ответом. «До самой смерти!» Вот что он означал.